Адлерштайн. 30 октября 1944 года. После полудня. Штернберг проводил инструктаж своих солдат, и офицеры комиссии решили взглянуть на пресловутый энергетический резерв. Зрелище было очень обыденное и по-настоящему жуткое. Семеро мальчишек-добровольцев, ничем не примечательных, самых что ни на есть обыкновенных. Но что-то их всех, при различной внешности, неуловимо объединяло, делало странно похожими друг на друга. Возможно, прозрачная бледность светящихся непонятной решимостью почти детских лиц, одинаково темные тени у лихорадочно поблескивающих глаз, мрачная молчаливость, тугая, как натянутый лук, напряженность. Кажется, тронь и зазвенят. И все неотрывно и, кажется, даже не мигая, глядели на Штернберга, словно на самого фюрера, словно на единственное существо во Вселенной, словно на Бога. Они даже не удостоили взглядом вошедших офицеров, хотя и идеально синхронно, как на параде, выбросили руки в приветствии. Чувствовалось, они запросто способны растащить тех же офицеров по клочкам голыми руками. стоит только Штернбергу изречь соответствующий приказ. Этих загипнотизированных парней нельзя было сравнить ни с чем. Эта стая волчат внушала страх, особенно после того, как Штернберг специально для комиссии провел своеобразный маленький эксперимент. В комнату внезапно вошел один из подчиненных Штернберга и с криком «Оно руки вверх!» наставил на оккультиста автомат. Все дальнейшее произошло мгновенно. Заговоренные солдаты не накинулись на автоматчика всей толпой, как того можно было ожидать. Нет. Они действовали слаженно и четко, словно цельный механизм, так отточено, как никогда не смогли бы действовать на их же месте иные новобранцы, не прошедшие таинственной подготовки. В единый миг за спиной у лейтенанта очутился широкий крепкий парень, Обхватил его, заломив ему голову назад. А второй солдат, худенький сероволосый мальчишка с особенно бешеным выражением глаз, впрочем, и у всех остальных зверенышей Штернберга, в тот момент она была непередаваемо бешеным. Уже выкорчевывал из рук жертвы эксперимента оружия и приготовился нанести сокрушительный удар прикладом. Штернберг со снисходительной улыбкой поймал его за руку. «Хватит, хватит, Рихтер!» безувечий увечий. отпустили. Тот, ошалело вытаращив глаза, хватал ртом воздух. Штернберг похлопал его по плечу. «Благодарю за службу». Члены комиссии молча переглядывались. Что же он успел сотворить с этими желторотыми новобранцами? В результате какого черного колдовства они всего за несколько дней превратились вот в таких вот ассасинов? В идеальных рабов, готовых на всё ради своего господина. Незабываемо было лицо того пепельноволосого парнишки, которого Штернберг придержал за руку. Несколько долгих секунд солдатик взирал на оккультиста с фанатическим, самоотреченным, сверхъестественным обожанием. «Вы очень страшный человек», — сказал тогда кто-то из офицеров. Штернберг по своему обыкновению лишь тихо усмехнулся. и его усмешка была как никогда холодной и безжизненной.